Эпилог. «Доиграешься, гимназист! Господом Богом клянусь, доиграешься!» Его преподобие определенно был не в духе. И еще как, он и раньше отправлял за мной машину с настойчивым пожеланием явиться срочно. Но сегодня все выглядело иначе. Захар всю дорогу молчал, вел осторожно, без привычной бесшабашной лихости, да и вид имел взъерошенный в высшей степени пришибленный. Втягивал голову в плечи, то и дело тяжело вздыхал и чем-то напоминал замерзшего и больного воробья, которому приказали явиться на обед к кошке. Похоже, капелланов праведный гнев зацепил своей мощью даже денщика, а уж мне и вовсе полагались египетские казни в количестве, многократно превышающем библейский первоисточник. Дельвик встретил меня мрачной как туча. Да и в целом обстановка в кабинете на Галерной была не самая приятная. Где-то под потолком сгущались невидимые грозовые облака, и даже сам воздух чуть попахивал озоном. Видимо, от избытка уже готового разбушеваться таланта. Даже гостевое кресло умудрилось легонько кольнуть в бедро, будто желая предупредить «беги, волков, или будет худо». Впрочем, началось все не так уж и плохо. Его преподобие вежливо поздоровался, предложил мне сесть и даже задал несколько вопросов. Дежурных и будто бы даже ни к чему не обязывающих. Как прошла неделя, как самочувствие, не случалось ли в последние дни чего особенного, где я изволил провести вчерашний вечер. И только потом полыхнул. С такой силой, что лежавшая на столе бумаги, разметала в стороны, окно жалобно звякнуло стеклами, дверь в кабинете заходила ходуном, а меня буквально впечатало в спинку кресла. «Ваше преподобие, Антон Сергеевич». Я тряхнул головой и демонстративно поправил лацкана пиджака, снова усаживаясь ровно. «Ну нельзя же так, в самом-то деле». «Можно, гимназист», — недобро процедил Дельвик. «И даже нужно. Мне еще ни разу не приходилось видеть своего товарища и покровителя в столь поганом расположении духа». Даже упырей во дворе на Васильевском с куда большим дружелюбием, чем сейчас зыркал сквозь круглые стекла очков. И я всерьез успел подумать, что где-то мой безупречный план дал слабину, что у полиции уже набралась дюжина свидетелей, что кто-то из сибиряков попался или решил чистосердечно раскаяться в содеянном и заодно сдать властям всех прочих участников вчерашнего приема у покойного Грозина или что Гелованя зачем-то решил не рисковать и повесить на меня вообще всех собак разом, или... «Да что вообще творится, скажи мне, пожалуйста», — продолжал буйствовать Дельвик. «Пожар, стрельба, пулемет прямо в городе, трупы... Бардак!» Однако я и подумать не мог, что когда-нибудь услышу такие слова от священнослужителя. Но сейчас его преподобие выглядел так, будто собирался не только ругаться — а еще и воспитывать меня под затыльниками Или чем похуже, вроде ссылки или даже каторги? Не знаю, я пожал плечами. Признаться я и вовсе не... Не знаешь? — ядовито переспросил Дельвик. На Коломенском острове горит особняк, городовые находят дюжину трупов, и среди них барон Грозин. Тот самый, с которым у тебя на Медни, конечно же, не было никакой дуэли, верно? Так точно, ваше преподобие, — кивнул я, — не было? «Ну да, конечно же». Дельвик недобро ухмыльнулся. «Его благородие нашли в саду голым и с оторванной головой». «И об этом ты тоже ничего не знаешь?» «Не знаю», — снова подтвердил я. «Впервые слышу и должен сказать, что поражен подобным событием и...» «Довольно! Сам-то подумай, что ты сейчас рассказываешь. Грозин зацепил тебя на балу у Вяземских, а через неделю его привезли домой еле живого». «Вчера утром кто-то взорвал твоего друга Кудиярова прямо на екатерининском канале, и не прошло и суток». Дельвик вскочил с кресла и подался вперед, нависая надо мной. «И ты думаешь, тебе хоть кто-то поверит?» Праведный гнев капеллана хлистал во все стороны, щедро смешиваясь с мощью таланта, но и этот приступ я выдержал. «Пожалуй, даже спокойнее легче, чем предыдущий». Его благородие буквально фонтанировал эмоциями и вот-вот готов был сорваться. Однако в сущности так и не сказал ничего конкретного. А значит, все не так уж и плохо. Гелование хватило ума не пороть горячку, все наши, включая хромоногого деда Фёдора, благополучно ушли дворами, и городовые примчались к шапочному разбору. Потушили пожар, вытащили раненых, Увезли трупы и отыскали разве что следы и 3 четыре сотни стрелянных гильз. Не так уж мало и все-таки недостаточно, чтобы отправлять на каторгу порядочных граждан. Особенно если один статский советник из тайного сыска приложит хоть какие-то усилия, чтобы пустить следствие по ложному следу. «Ваше преподобие изволит в чем-то меня обвинять?» — ледяным тоном поинтересовался я. «Если так, говорите прямо, и я бы хотел услышать доказательства. А еще узнать, с чего это служителю церкви и капеллану Ордена Святого Георгия так печься о какой-то там перестрелке, если мне не изменяет память это дело полиции. Да я же о тебе беспокоюсь, болван ты этокий Весь гнев Дельвига куда-то улетучился. Не сошел на нет постепенно, а разом исчез, будто где-то щелкнула волшебная кнопка. А мне вдруг стало «нет, не то чтобы стыдно, но как-то неловко». «Геловань уж точно был не из тех, кто не умеет сложить в уме два два, и любые мои выкрутасы так или иначе влияли и на покровителя». «А полиция работает», — продолжил Дельвик, вздохнув. «С самой ночи все на ушах, от градоначальника до распоследнего дворника. Давненько у них такой суеты не было. С весны, пожалуй, когда у опрашки кабак сожгли». «О да, знай его преподобие чуть больше». Пожалуй, уже сожрал бы меня с потрохами, не посчитавшись прошлыми заслугами, и был бы по-своему прав. Ты мне сколько раз помогал. Да и я в твои дела без надобности не лез. Сам знаешь. Дельвик задумчиво посмотрел в окно. Хочешь, на дуэлях дерись. Хочешь, с княжнами шаш крути. Только всему меры есть, гимназист. Хоть чего сейчас скажи, а палку ты перегнул. И страх потерял уже в конец. «Ничего, разберусь как-нибудь», — буркнул я. «Нет, уже не разберешься, к сожалению. Ты парень смышленый, спору нет. Но и сыскари в столице не валенки, и хлеб свой не зря едят». Дельвик протяжно вздохнул. «И покрепче тебя людей ломали. К ним, если попадешь, считай погиб. Сам на себя такого наговоришь, что каторги лет двадцать выйдет, не меньше». «Разберусь», — повторил я. «Мое дело. А с вас, Антон Сергеевич, тут спроса никакого». «Никакого, говоришь?» Дельвик усмехнулся и покачал головой. «С меня спрос еще какой? Гелование к себе утром потребовал, так я еле под штанники натянуть успел. Посадили в машину, да повезли, я уж думал...» «Простите, ваше преподобие. Странно, что с не приехали ко мне». Адрес апартаментов на Садовый не был таким уж большим секретом, и лихие парни из Зимнего могли выяснить его в два счета, но Геловани почему-то взялся за Дельвига. То ли решил всеми способами придержать нашу сделку в тайне, то ли решил начать репрессии, что называется, с головы, или задумал что-то весьма занимательное. Занимательное не для меня, конечно. В общем, его сиятельство рвет и мечет, уж не знаю с чего именно. Дельвик снова нахмурился. «И с величайшим нетерпением ждет вашей с ним следующей встречи». «Прямо так и сказал?» — кисло уточнил я. «Этими самыми словами. Да и в целом беседа у нас вышла весьма интересная». Дельвик снял очки и потер переносицу. «В общем, у меня для тебя, гимназист, две новости. Начинайте с плохой, ваше преподобие». Я поёрзал в кресле, но почему-то так и не смог найти удобного положения. чтобы уж сразу. «А они обе так себе, дорогой друг», — усмехнулся Дельвик. «Но как пожелаешь». В общем, вся конетель с проклятиями понемногу достигла высочайшего уровня. «Высочайшего?» — это насколько высочайшего?» — осторожно поинтересовался я. «Самого что ни на есть. С сегодняшнего дня указом и личным распоряжением...» Его Величество Императора и Самодержца Всероссийского учреждается особая межведомственная комиссия по расследованию «Сам знаешь чего». Дельвик покосился на дверь и чуть понизил голос, будто даже здесь, в самом сердце штаб-квартиры Ордена Святого Георгия, нас могли подслушать. «И из известных тебе лиц в эту комиссию войдем мы с его сиятельством Виктором Давидовичем и его благородие Петр Николаевич Вольский в качестве советника». «И, конечно же, нам понадобится один не в меру прыткий юноша, знающий толк в колдовстве и ритуалах». «Ты случайно не знаешь такого?» «Приходилось слышать», — тоскливо отозвался я. «Видимо, меня спрашивать уже никто не собирается». от чего же?» — Дельвик пожал плечами. «Если хочешь, можешь отказаться хоть сейчас». Но тогда Виктор Давидович наверняка приложит все усилия, чтобы расследование обстоятельств гибели барона Грозина «Понял, можете не продолжать», — я махнул рукой. «А вторая новость?» «Формально мы едва ли можем привлечь к работе комиссии человека, не состоящего на государственной службе, да еще и несовершеннолетнего». И Виктор Давидович, как ни странно, совершенно не горит желанием вербовать тебя в ряды осведомителей тайного сыска. «Но, к счастью, я могу помочь», — Дельвик мстительно улыбнулся. «Ты у нас парень прыткий, стрелять умеешь?» да и гимназическим дисциплинам как-никак обучен. Пойдешь в Георгиевский полк вольноопределяющимся. Вот так и пойду, проворчал я, а учиться разве не положено? Учиться на ходу будешь. И ежели к осени экзамены на чин не сдашь, я с тебя лично голову сниму, Дельвик погрозил мне кулаком. А документы выправим, не волнуйся. Получишь сразу поручика и удовольствие по девятому классу, гвардейскому. Будешь лично при мне вместо Захара, и чтобы никаких. Ты меня понял? Понял, чего ж не понять? Я протяжно вздохнул. А увольнительные-то хоть положены? Это мы посмотрим, как себя проявишь, улыбнулся Дельвик и поднялся из-за стола, ясно давая понять, что на сегодня разговор окончен. А теперь ступай, и чтобы завтра был на службе. Здесь же 8:00 утра как штык. Россия, Санкт-Петербург, 6 декабря 2023 года. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.